Глава девятая. Когда я врываюсь в приемную Армана, Эстес поднимает от бумаг голову и очаровательно мне улыбается, сверкая голубыми глазами. «Ваше императорское высочество, вам что-то нужно? Выглядите вы довольно... взбудораженной». Я кинула на него недовольный взгляд и остановилась напротив его стола, сложив руки на груди. «Позвольте заметить, новый фасон платья вам очень к лицу. Подчеркивает вашу восточную красоту. Элиша родилась в Восточном Королевстве Ток, но это не Восток в нашем мире. К его сожалению, я никогда не велась на комплименты своей внешности. Мне нравилось, когда меня хвалили за то, над чем я упорно работала». «Отметь, Эстес, как грациозно я двигаюсь в танце, и что каждое мое движение берет его за душу, я бы растеклась в лужицу перед его столом. Поэтому я просто заправила выбившуюся прядь каштановых волос за уши и ворчливо сказала, «Мне нужно переговорить со своим супругом». Эстес бросил взгляд на кабинет, потом посмотрел на меня, словно раздумывал, «Выпускать тигры из клетки или все же оставить людей в живых?» А потом неожиданно кивнул и улыбнулся шире. «Прекрасно. Думаю, общение с вами пойдет его императорскому высочеству на пользу». Я мысленно фыркнула. «Очень на это надеюсь». Ему бы не помешало подучить правила поведения в общении с собственной ненаглядной супругой. Но внешне я лишь постаралась не слишком натянуто улыбнуться, и, дождавшись, когда секретарь поднимется со своего места, прошла к двери. Эстес пару раз постучал и позвал. «Армен, могу я войти?» Вот же жук. Не сказал муженьку, что я по его душу явилась, а обставил все так, словно это ему нужно переговорить с Арменом. Я покосилась на мужчину и он мне подмигнул. «Входи!» — послышался низкий мужской голос, и Эстес счастливо распахнул передо мной дверь и приглашающе махнул пройти внутрь. «Ваше императорское высочество, к вам прибыла крон принцесса, не смею мешать». И стоило мне сделать шаг за порог, как дверь за моей спиной спешно закрылась. Но у меня уже не было времени думать о поведении секретаря. Мой взгляд нашел внушительную фигуру Армана, разместившегося за письменным столом. И я невольно прошлась глазами по его белоснежным волосам, спадающим на лоб мягкими прядями, по сильной шее и широким плечам, пробежался по его руке и остановился на красивых длинных пальцах, которые сжимали перо. На пару мгновений я совершенно забыла как свой гнев, так и причину своего визита, потерявшись в мужественной красоте Армана. Но стоило мне встретить его колючий взгляд, как раздражение напомнило о себе Женем в груди, и я, вскинув голову, подошла к его столу. «Дорогой супруг!» Из его груди вырвался вздох. Он отложил перо и откинулся в кресле, переплетая руки на груди. Вся его поза кричала о том, что Армен не был настроен на разговор. Но мне, в общем-то, было все равно. Если случившееся оставить просто так, то муженек так и будет вытирать об меня ноги на людях, и тогда все мои усилия пойдут прахом. А я очень не любила делать работу, которая не приносила никакой пользы, Искренне ненавидела. Кажется, мы договаривались, что ты говоришь со мной первый и не устраиваешь истерик, холодно произнес он, буравя меня взглядом. Но что примечательно, презрение в его взгляде я не наблюдала. И Я ужаснулась тому, что меня это порадовало. Етишкин пистолет, так и до абьюзивных отношений докачусь. Подумать только. Меня радует то, что муж меня не презирает, а просто ненавидит. Боги, во что превратилась моя жизнь? Решив, что я порефлексирую на эту тему позже, а еще лучше и вовсе не стану об этом думать, я приготовилась к битве. «Это чудесно, что ты вспомнила о нашем договоре!» Начала я почти ласково. «Тогда, может быть, ты потрудишься объяснить, что это такое сегодня было в холле?» Он вздернул бровь, будто не понимал, о чем речь. «Ух, мырь болотный! Не беси меня, я и так злая!» Медленно закипая внутри, я начала спокойно, но с каждым словом мой голос все нарастал и нарастал, и под конец я уже почти кричала. «Сегодня я поздоровалась с тобой!» Там стояли придворные, а ты просто меня проигнорировал и прошел мимо. Разве я не просила тебя проявлять ко мне уважение на людях? А это что тогда было? И я хочу тебе сказать вот что. Если ты не соблюдаешь свою часть договора, то я не буду соблюдать свою. Поэтому буду врываться к тебе в кабинет с истериками столько, сколько захочу. Это понятно? Армен прищурился и грациозно поднялся. Не успел я моргнуть, как он уже стоял рядом со мной, поймав мой взгляд в ловушку светло-голубых глаз. И я отчетливо читала в них, что он недоволен. Очень недоволен. Об этом говорили не только его глаза, но и все его тело. Плечи были напряжены, челюсти сжаты. И каждая частичка моего собственного тела кричала мне, что нужно уходить. Но все помнят, что я не слушаю голос разума, да? Поэтому и сейчас, вместо того, чтобы убраться к чёртовой матери, я лишь встала ровнее и твёрдо встретила его взгляд. «Ты не смеешь стоять в моём кабинете и угрожать мне, это понятно?» Твое королевство — жалкое сборище бездельников, которые ни на что не способны без поддержки империи. А значит, и ты никто. Угрожающе спокойно произнес он. Мое бывшее королевство ни на грамм не определяет меня как личность. Чуть ли не прошипела я в ответ, не отводя взгляда. И если у тебя с этим какие-то проблемы, разберись со своей чертовой головой а ко мне относись так, как мы договаривались. Иначе... Вдруг я решу, что моя кровь мне и самой нужна? Его глаза вспыхнули, и он медленно наклонился ко мне, удерживая мой взгляд. Инстинкт самосохранения уже просто рыдал сторонке, умоляя меня убраться из этого кабинета. От мужа исходила опасность. Я ощущала ее каждым волоском на своем теле. Но также я чувствовала, что если сейчас уйду, то все так и продолжится. Нет, отступать нельзя. Пусть мне и страшно до жути, но я должна отстаивать свои права. Иначе скоро буду прятаться в библиотеке от всех и вся, совсем как настоящая Элиша. «Не смей мне угрожать!» Тихо и вкрадчиво произнес он своим низким тоном. Страх застревает комом в горле. Но вот он медленно отрывает взгляд от моих глаз и проходится по лицу, замирая на губах. И в одно мгновение ужас сменяется совершенно обратным чувством. Угроза, источаемая всем его телом, неожиданно трансформируется в нечто иное. Живое, бурлящее напряжением и опьяняющее желанием и у меня перехватывает дыхание, а во рту пересыхает, когда он с шумом втягивает воздух и наклоняется ближе. Наши взгляды снова пересекаются, и по моей коже бегут мурашки, потому что радужки его глаз на глазах начинают темнеть, доходя до темно синего цвета ночного неба. И тогда я отступила. Сделала шаг назад во все глаза, глядя на мужа и не понимая, какого чёрта с ним творится. «Арман?» Зову я, и мой голос дрожит. Он вскидывает голову, глядя на меня почти чёрными глазами, а потом он резко отворачивается и выдыхает. «Уйди!» произносит он низким голосом. «Но...» «Вон! Пошла отсюда! Убирайся!» Вдруг орет он, и у меня внутри все одновременно леденеет от ужаса и вспыхивает от злости. Что за биполярное расстройство? Сначала смотрит так, словно хочет сожрать целиком, а теперь с криками прогоняет из кабинета. Прекрасно. Фыркаю я, что совершенно не подобает кронпринцессе, и вылетаю из кабинета, хлопая дверью в надежде на то, что она свалится с чертовых петель. Эстес с неизменной улыбкой переводит взгляд, спыхтящий от раздражения меня на кабинет, и безмятежно интересуется. «Полагаю, все прошло, как вы и планировали». Кидаю на него мрачный взгляд и иду к двери. «Можете сегодня не приходить за кровью, секретарь Эстес. Вы ничего не получите». Рявкую я и вылетаю из приемной, не давая мужчине и шанса, чтобы возразить. Все еще, кипя от эмоций, я ворвалась в свою комнату, испугав Илону и Стефанию. Но мне сейчас было не до придворных церемоний. Кое-как я выдавила из себя улыбку и попросила их оставить меня одну, поскольку у меня неожиданно разболелась голова. Илона тут же вызвалась приготовить мне отвар по особому рецепту своей матушки. на что я поблагодарила ее, но сказала, что мне просто нужно немного отдохнуть. И спустя полчаса расшаркиваний они наконец ушли из моей комнаты. Я буквально сорвала с себя платье, сдернула все украшения с волос и быстро переоделась в юбку-брюки, упругий корсет на бретельках и накидку. Именно такую форму одежды мы с моим модельером шили мне для танцев. Точнее, это был максимум того, что я придумала, стараясь не слишком отходить от одежды этого мира. Все же вызывать больше подозрений, чем я вызывала уже, не хотелось. Заплетя волосы в косу, я выскользнула в коридор для слуг и уже привычным маршрутом дошла до малого зала. А там добралась до артефакта. Включила музыку и, наконец, позволила каждой эмоции выйти из моего тела. Как и всегда, я полностью растворилась в танце. Но в какой-то момент снова поймала себя на ощущение, что за мной кто-то наблюдает. Так было каждый раз, когда я приходила сюда танцевать в течение прошлой недели. И что странно, я не могла увидеть своего наблюдателя ни при свете дня, ни во мраке ночи. Он словно был эфемерным духом, о котором напоминает лишь липкое ощущение на затылке. Первые разы меня это здорово напрягало, настолько, что я тут же заканчивала и поскорее возвращалась в комнату. Но потом решила игнорировать тот факт, что мой танец становится достоянием общественности. В любом случае, этот любитель пошпионить не выходил из своего укрытия, и не сообщала своей личности. Поэтому пусть его наслаждается. Хотя порой у меня от этого ощущения пристального взгляда начинало щекотать на затылке, не самое приятное чувство. Обессиленно упав на пол, я тяжело дышала, приводя дыхание в порядок. День сегодня был достаточно паршивым. А значит, если впихнуть в свое расписание еще одно неприятное дельце, хуже точно не станет. Раз муж отказывается играть со мной в счастливую семью, у меня совершенно не оставалось выбора, кроме как провести церемонию способностей. Но это должна быть не просто какая-то там посредственная церемония. О нет! Ее должны надолго запомнить. Надолго! А для этого мне нужны были уроки от мага воздуха. И так уж получилось, что единственным магом воздуха в этом огромном дворце был мой брат Эдгар. С болотным хмырем с биполярным расстройством мы сегодня уже имели дело. А теперь настало время побеседовать еще с одним больным ублюдком. «Дорогой братец, жди меня». И на этой позитивной ноте я собрала свое растекшееся тело в кучу и направилась к потайной двери, ощущая пристальный взгляд неведомого наблюдателя между лопаток. «Что бы ему пусто было? Когда тебе уже надоест?» Мои приготовления к встрече с братцем заняли чуть больше времени, чем я ожидала. Вернувшись в комнату, я застала прибирающуюся Алью, и та, увидев меня, обомлела. Ее взгляд прошелся по моим юбке-брюкам и корсету, и девушка схватилась за голову. «Ваше императорское высочество?» – жалобно причитала она. «Что это за вид? А вдруг вас кто-то увидит?» На мои уверения о том, что я никому не попадусь на глаза, поскольку пользуюсь проходом для слуг, она и вовсе побелела и даже оступилась, словно готовилась упасть в обморок. Тут уж мне пришлось брать дело в свои руки и сторговать с нее обещание никому не рассказывать о том, чем я тут занимаюсь. И только уверовав в заверение о том, что ее рот на замке Я позволила ей себя искупать и привести в человеческий, как она выразилась, вид. Поэтому лишь спустя пару часов мне удалось вырваться из цепких и заботливых лапок горничной и отправиться к Эдгару. Идя по длинному коридору, я совершенно не знала, чего ждать. Точнее, не так. Я вполне себе представляла, в каком русле потечет наш разговор. Он наорет на меня, я наору на него, возможно, он даже попытается в очередной раз меня убить. Рисовалась довольно радушная картина, в которой мне было непонятно, как же достучаться до его обиженного на весь свет мозга и выудить согласие помочь мне в освоении магии. Обдумывая, чтобы я могла сказать ему, я запрокинула голову, И, засмотревшись на роспись потолка, совершенно не заметила, как добралась до нужной комнаты. Я стояла перед дверью Эдгара, смотрела на кованую ручку и совершенно не представляла, что ему сказать. Видимо, и в этот раз пойти по обдуманному плану не выйдет. Какая потеря? Решив положиться на великий авось, я решительно постучала в дверь, но ответа не получила. Тогда я постучала снова, и снова ничего не добилась. Может быть, он где-то гуляет, или наоборот уже спит, или понял, что я пришла по его душу и совершенно нагло меня игнорирует. Приложившись ухом к двери, я попыталась прислушаться к звукам и понять, есть ли там кто-нибудь вообще. А расслышать мне ничего не удалось, Но каким-то неведомым образом я поняла, что в комнате все же кто-то был. Ответ пришел ко мне на уровне восприятия. Я просто знала, что покои Эдгара не пусты. Поэтому, плюнув с высокой колокольни на все правила приличия, я распахнула дверь и, войдя, тут же закрыла ее за собой. От лишних глаз, как говорится. Почти сразу же до моего слуха донёсся сдавленный звук. Нахмурившись, я осмотрела комнату и, к своему удивлению, увидела в дальнем углу сжавшегося в комок Эдгара. Он цеплялся руками за колени и неровно и часто дышал, опустив голову. Зрелище было настолько неожиданным, что на пару мгновений я растерялась. Етишкин пистолет!» Какого чёрта тут вообще происходило? Но довольно быстро я взяла себя в руки, и прежде чем успела об этом подумать, уже оказалась рядом с мужчиной. Опустившись перед ним на колени, я осторожно позвала. «Эдгар». Он задышал чаще, а потом и вовсе стал хватать ртом воздух, словно задыхался. И тогда я поняла, что с ним происходило. «Эдгар, послушай меня! Сосредоточься на моем голосе!» Я нашла его руку и крепко жала. «Ты можешь дышать! Вдох через нос, выдох через рот. Дыши вместе со мной! Вдох, выдох!» Его испуганный взгляд нашел мой, и сейчас он выглядел так же беспомощно, как и младенец. «Вдох!» — мягко произнесла я, глубоко вдыхая. И выдох. В моей прошлой студии со мной занималась девочка, у которой были периодические панические атаки. Однажды мы задержались после тренировки, и тогда с ней впервые произошел приступ на моих глазах. Я испугалась до чертиков. И пока она задыхалась, мои дрожащие пальцы судорожно вбивали в поисковую строку запрос «Что делать при панических атаках?». После этого я изучила тему вдоль-поперек, чтобы сразу же помочь ей, если приступ повторится вновь. Дыхание Эдгара стало постепенно выравниваться, а из его тела уходить напряжение. Я замолчала, но все еще сжимала его руку. Многим людям с приступами был нужен физический контакт, и кажется, это было справедливо и для брата. Наконец он тяжело выдохнул и облокотился на стену, выглядя совершенно разбитым. Как ты? тихо спросила я. Его глазные яблоки шевельнулись под закрытыми веками. Он нахмурился и медленно открыл глаза, стреляя в меня своим колючим взглядом. И почему это должна была быть ты? как-то устало спросил он. «Убирайся отсюда!» Я возмущенно выдохнула. «Что за день?» «Меня выгоняют уже второй раз. Вот и помогай людям после этого». «Окей, ладно. Еще посмотрим, кто кого». Выходя, я оглянулась у двери и увидела, что брат закрывает глаза и запрокидывает голову, тяжело выдыхая. Но если он думал, что я оставлю его так просто то он глубоко заблуждался. Выскользнув из его комнаты, я довольно быстро нашла горничную и велела ей принести мне бутылку самого крепкого алкоголя, который она только найдет. Девушка посмотрела на меня вытаращенными глазами, но спорить не посмела и расторопно исчезла в потайной двери, которая вела в коридор для слуг. Ожидая горничную, я прошлась вдоль стены, рассматривая витражи на окнах и в очередной раз поражаясь их красотой. Поначалу мне казалось, что на стеклах изображен простой бессмысленный узор. Но приглядевшись поближе, я довольно ясно смогла разглядеть мужскую фигуру, а рядом с ним были какие-то темные пылинки. Пытаясь понять, что же это могло значить, я присмотрелась внимательнее, но... «Ваше императорское высочество!» Обернувшись, я увидела уже знакомую мне горничную, которая протягивала полуторалитровую бутылку из темного стекла. Приняв ее, я откупорила крышку и вдохнула знакомый древесный запах с терпкой ноткой алкоголя. «Очень похожа на виски. Сгодится!» «Спасибо, милая!» Девушка присела в реверансе, но не уходила. Будто хотела посмотреть, куда же я отправлюсь с подобной ношей. Кругом сплошные шпионы. Я выразительным взглядом указал ей на дверь для слуги, и проговорила. «Ты можешь быть свободна». Девушка оглянулась на дверь, потом перевела взгляд на меня, будто не зная, как поступить. Но все же последовала моему приказу и исчезла в коридоре. «Так-то лучше». Совершенно довольная собой и своей предусмотрительностью, я вернулась в комнате Эдгара и без стука в нее вошла. Брат все еще сидел на том же месте, где я его оставила, и на мгновение я замерла. Было так странно видеть обычно собранного и колючего человека совершенно разбитым на полу. Видимо, моя интуиция меня не обманула, и все дети королевской семьи Ток несли свои шрамы из детства, и у кого-то они были почти незаметными, а у кого-то спустя годы все еще зудели и отдавали болью. Услышав скрип закрывающейся двери, Эдгар посмотрел на меня, открыл рот, наверняка, чтобы сказать какую-то гадость, но увидел в моих руках бутылку и криво усмехнулся. «Это что, алкоголь? Ты ведь его не переносишь!» «О, ну, надо же, какая прелесть! Значит, ему все же было не настолько плевать на свою сестру, если он запомнил ее нетолерантность к алкоголю. Тронуто до глубины души. Жаль только, что у меня с этим делом было все в порядке. Суровые периоды жизни только на виски и выезжала». А иначе, по какой такой причине в этот злополучный вечер я оказалась в баре, где встретилась с сэром Рейнольдом? Правда? Я не помню. После потери памяти ни разу не пробовал пить. Проверим, осталось ли все так же. Ложь сорвалась с моих губ совершенно естественно. Было видно, что Эдгар сражался с собой. С одной стороны, ему не хотелось быть в моем обществе, С другой стороны, было ощущение, что ему настолько плохо, что любая компания не казалась настолько уж плохой. В конце концов, он выдал мне болезненную улыбку и приглашающе махнул на место рядом с собой. Меня не нужно было просить дважды. И вскоре я уже садилась на пол и протягивала ему бутылку, давая привилегию выпить первым. «Без бокалов?» — спросил он, раскручивая крышку. «Без бокалов», — подтвердила я кивком. «Будем пить из горла». На самом деле в этом для меня что-то было. Чувствовала себя сразу таким спившимся поэтом с ярким шарфом, обмотанным вокруг горла, бредущим по Невскому проспекту с бутылкой в руках. Эдгар странно посмотрел на меня, а потом, не отводя взгляда, Приложился губами к горлышку и сделал первый глоток. Я видела, как дернулся кадык на его горле, когда он сглотнул, а затем брат протянул алкоголь мне, почему-то все еще не отводя глаз. Странно, и чего он так смотрит? Я приложилась к бутылке и почувствовала себя несколько неуютно, когда его взгляд оказался буквально прикован к моим губам, касающимся горлышка. Но, как обычно, решив не заморачиваться, я отпила и закрыла глаза, чувствуя, как обжигающая жидкость растекается по внутренностям. «Выглядит так, словно для тебя это обычное дело. Даже не поморщилась». Я вытерла губы и усмехнулась. «Это я просто держу лицо. Твоя очередь». Он дернул подбородком, но бутылку принял. И вот так, обмениваясь ничего не значащими фразами, мы по очереди пили крепкий алкоголь, похожий на виски, и медленно пьянели, позволяя демонам, которые терзали наши души, выйти наружу и дать нам некоторое время для передышки. «Слушай, а ты встречался с кем-нибудь?» Неожиданно для самой себя спросила. «Встречался?» переспросил он, забавно нахмурив брови. «Что это значит?» «Ну...» Я махнула пальцами и сделала глоток из наполовину опустевшей бутылки. «С девушкой. Тебе когда-нибудь нравилась девушка? Ты гулял с ней? Проводил время вместе и все такое?» Мне было сложно представить такого человека, как Эдгар в отношениях. «Но мало ли...» Он ответил на мой вопрос не сразу. Сначала отхлебнул алкоголь, помолчал, а потом пристально посмотрел на меня. «А почему спрашиваешь?» «Да просто так. Пожалуй, я плечом. Любопытно». Эдгар дернул подбородком и отвернулся. «Я был влюблен в одну девушку. Мы хотели пожениться» звучало так словно в конечном счете все полетело в тартарары и что случилось спросила я мужчина снова посмотрел на меня и криво усмехнулся не сложилось да и дядя рейнольд был против дядя рейнольд переспросила я сэр рейнольд был дядей эдгара или это какой то другой рейнольд в конце концов довольно распространенное имя не может же его носить всего один человек во всем королевстве да дядя носил титул графа но после маминой смерти отец отобрал у моего рода титул вот это подробности а папаша у эдгара с Илишей кажется тот еще фрукт мало того что изменил жене и довел ее до гроба так еще напоследок станцевал на ее могиле, отобрав у ее рода титул. Где-то к середине пьянки я решила, что без музыки дело дальше не пойдет, а у Эдгара, по счастливому стечению обстоятельств, нашелся нужный мне артефакт. Я поставила свою любимую песню на английском языке и дернула брата за руку, приглашая его потанцевать со мной. Поначалу он выглядел несколько озадаченным, слушаясь в текст песни, который не мог разобрать, но довольно скоро перестал об этом задумываться. Я забавно двигалась под музыку, чтобы рассмешить его, и чуть не подпрыгнула от восторга, когда увидела, что он наконец улыбнулся. По большей части Эдгар стоял столбом, и я попеременно дергала его за руки, чтобы расшевелить, а он только отмахивался. По ощущениям, я могла бы развлекаться всю ночь, но мое тело довольно быстро напомнило мне о том, что сегодня я рано встала, спеша подготовиться к чаепитию, а потом еще несколько часов танцевала в зале. Поэтому несколько песен спустя я уже вовсю зевала и плотоядно поглядывала на кровать брата. В конце концов, искушение оказалось слишком сильным, и я в стиле Майкла Джексона дала задний ход до постели лунной походкой, при этом делая забавную волну руками, чем рассмешила Эдгара. А потом упала лицом на подушку и счастливо вздохнула, крепко обнимая ее. Скорее почувствовала, чем увидела, что брат подошел к кровати и посмотрел на меня. «Ты не можешь валяться в постели постороннего мужчины, будучи замужем за кронпринцем!» «Тоже мне!» — голос разума. «Ты не мужчина!» — буркнула я. «Ты мой брат. Что такого, что я лежу в постели родного брата?» «Казалось бы, я не сказала ничего, что не было бы общеизвестной истины, но после моих слов он напрягся». Как я это поняла, будучи все еще лицом в подушке? Без понятия. Я просто это знала. Воздух стал ощущаться вокруг него по-другому. «Элиша», Элиша" — позвал он меня. Тон его голоса был достаточно серьезным, чтобы я перевернулась на спину и посмотрела на него. Его брови были нахмурены, рот сжат в тонкую линию, а в ярких синих глазах плескались странные эмоции. «Ты и правда ничего не помнишь?» «Мой пьяный мозг велел мне прислушаться», — сказал обратить внимание. «Кажется, я затронула очень важную тему. Но мысли лениво растекались, и я смогла выдать только...» «А что я должна помнить?» Он всматривался в мое лицо какое-то время, словно пытаясь понять, вру я или нет» а затем вдруг выдохнул и по его лицу растеклось облегчение ничего эдгар накрыл лицо ладонями и согнулся словно с его плеч только что свалился непомерный груз ты совершенно ничего не должна помнить он увел себя странно а еще он был пьян и я могла бы выпытать у него что же такое таилось в его сердце но Но проблема была в том, что я тоже была пьяна. А еще меня клонило в сон. Поэтому я вновь перевернулась на живот и закрыла глаза. Однако одна разумная мысль все же прорезалась сквозь мое затуманенное сознание. «Эдгар, позанимаешься со мной магией?» Слепо, зашарив по кровати, я нашла его руку и сжала, а потом повернула к нему голову прижимаясь щекой к подушке, встретила его взгляд и улыбнулась ему, отчего-то почувствовав тепло в груди. «Только ты можешь спасти меня! Пожалуйста, помоги своей сестренке!» И произошло нечто совершенно странное. Он замешкался, а потом немного скованно и неловко погладил меня по голове. «Хорошо, помогу, обещаю». Я довольно вздохнула, радуясь, что добилась своей цели, пусть и таким странным образом. А затем мое сознание уплыло в сон. И я так и осталась спать в постели брата, совершенно не подозревая, чем мне это обернется в будущем.